Через два дня от свалки за коровником не осталось и следа. Мы работали вместе с утра до вечера с интересом, ожидая результатов. Беспокойство по поводу наших действий проявляла только Тереза. «Непонятно, правильно ли мы поступаем», — боязливо сказала она, — «опять кого-нибудь убьют». «Какое отношение это имеет к делу?» — удивилась Люцина, закрепившись на вершинах притворства. «Убивать будут независимо от наведения порядка. Кроме того, при менюшки, насколько я знаю, никто здесь не прибирал. Одно с другим не имеет ничего общего». «Не знаю. Завтра убедишься. А при случае, может, мы найдем этот старый колодец?» — одобрительно добавила моя мамуся. «Но если завтра утром здесь будет лежать новый труп?» — начала сопротивляться Тереза. «А ты предпочла бы старый?» поинтересовалась Люцина. «На такой жаре из двух зол лучше новый». Тереза поспешила оставить тему. И я договорилась с Люциной, кто из нас появится здесь на рассвете, чтобы изучить происшедшие перемены, после чего без труда уговорила тетю Ядю увековечить очищенную территорию. Люцина питала большие надежды и с нетерпением дожидалась следующего утра. На завтра оказалось, что ничего не произошло. Очищенная от железа и мусора подножия хлева Осталась нетронутым Моя мамуся торжествовала Люцина была глубоко разочарована «И что теперь?» Спросила она немного безнадежно «Столько работы проделали, и все впустую Похоже, что нам мешал этот покойник» Неуверенно ответила я «Да? А кто же его убил?» Я рассчитывала на продолжение «Происходит же здесь что-то!» Некоторое время мы присматривались к моей мамусе, которая, глядя под ноги, блуждала по бывшей свалке. Время от времени она наклонялась и разрывала своим ножом небольшие ямки. Казалось, твердую утоптанную землю можно расковырять только киркой. «По-моему, надо что-то делать», — вздохнула я. «Не может быть, чтобы он так внезапно затаился!» Я тоже думаю, что что-то происходит. И чем больше происходит, тем быстрее мы отгадаем, что именно. Пока я не понимаю, что ему, собственно, нужно. Так давай за дело!» Загорелась Люцина. «Можем раскопать развалины». Развалины жалко, все-таки старина. Может, много копать и не придется? Вдруг он вмешается сразу? Мы же не можем все бросить. С последним утверждением я согласилась без колебаний. Я стояла под стеной коровника, и смотрела на утоптанный грунт. Кроме того, что надо что-то делать, в голову ничего не приходило. «Никаких следов нет! Куда она могла подеваться?» — недовольно сказала моя мамуся, выпрямляясь над очередной ямкой. «Где-то здесь должна быть верхушка». «Какая верхушка?» — поинтересовалась Люцина. «Верхушка колодца!» «Остатки кладки! Я думала, что без мусора легко ее найду!» «Ах!» — сказала Люцина. Мы посмотрели друг на друга, одинаково обрадовавшись идеи. «Конечно! Мы же можем искать колодец! Причины поисков не имеют никакого значения, пусть их выдумывает моя мамуся!» Смертельно удивленная Тереза не скрывала опасений по поводу наших умственных способностей. Ее удивлял не столько энтузиазм старшей сестры, которая давно скучала по колодцам, сколько тот факт, что мы с Люциной вдруг начали ее горячо поддерживать. Мы вцепились в колодцы, как репей. Несмотря на дикую жару и вонь из коровника, мы втроем долбали окаменевшую почву, приглашая поучаствовать в этом необыкновенном мероприятии и Терезу с тетей Ядей. Тетя Ядя уже начала сдаваться, но Тереза твердо отказывалась. — А когда мы его найдем, то можем и раскопать? — шепнула мне Люцина, вытирая пот со лба. — Что нам мешает? Может, что и получится? — «Только побыстрее, а то мы зажаримся здесь, как на сковородке». «Вы чокнулись окончательно!» Испуганно сказала Тереза, увидев, что тетя Ядя берет вилы. «У вас солнечный удар! Я ухожу, потому что боюсь помешанных!» Каменный панцирь за коровником поддался только после привлечения на помощь Ендрека. Жнива еще не началась, лук был скошен... И Франок, посвященный в наши слюцинные планы, несколько одуревшие и расстроенные ситуации, делегировал сына на раскопки. Йендрак довольно быстро наткнулся на каменный круг, остатки кладки колодца, и с разбегу начал выгребать из него разный мусор. До захода солнца нам удалось выкопать яму глубиной около полуметра. На утро наше достижение было полностью уничтожено. Ямы не было. Ее заполнили камни из развалин. Меня силой вырвали из сна и притащили за коровник, где над засыпанной ямой кипели семейные страсти. Люцина повизгивала от удовольствия. Тереза допытывалась у своих тупых безмозглых идиоток сестер, когда до них наконец дойдет, что какой-то негодяй пробирается сюда ночь за ночью с недвузначным намерением истребить все население. Разрумянившаяся тетя Ядя Щелкала фотоаппаратом Бормоча какие-то упреки Люцини Которая, как известно, любит Шляться по ночам и славится своей Изобретательностью Люцина, больше для развлечения Бросала подозрения на меня Утверждая, что я Намеренно создаю сенсации Необходимые мне для следующей Книги Тереза усомнилась в существовании Негодяя Йендрек Хихикал в сторонке. «В мою мамусю вдруг вселился дьявол, в ней проснулся характер прабабок». «Мне все равно, кто это делает, я эту сволочь не прощу!» Сердито сказала она. «Яндрек, давай раскапывать!» Яндрек сразу перестал хихикать. Тереза издала протяжный стон и заломила руки. Люцина поддержала старшую сестру, подзуживая ее против сволочи и призывая к раскопкам. Я пошла по ее следам, увидев, что все наши начинания за коровником вызывают немедленную реакцию таинственного противника, который в конце концов может допустить какую-то ошибку и проявить себя. Это позволит разрешить загадку, другого пути не было. Мимолетно я заинтересовалась, какой бы эффект дало разрушение коровника. Но с самого начала было ясно, что проверить этого не удастся, поскольку три ни в чем не повинные коровы Франыка не могут остаться без крыши над головой. Несмотря на раннюю пору, в голове блеснула мысль, что рано или поздно упорная война за яму позволит поставить бандиту ловушку. Марек принес новости как раз тогда, когда объект конфликта достиг глубины трех четвертей метра. Он посмотрел на нашу работу с таким выражением, что дырявый чугунный котел, который я относила в сторону, вылетел из моих рук. Как можно скорее я объяснила ему настоящие причины нашей любви к каторжному труду и намекнула на капкан. Люцина бросила в меня половину кухонной конфорки, сердитым движением подбородка показывая на Терезу. «Не слушай ее, она дурачится», — начала она убедительно. «Я уже давно догадалась, в чем тут дело». прервала ее расстроенная Тереза. «Сокровища вы ищете? Как же? Мне вы глаз не замылите. Я отлично знаю, что вам нужен еще один труп». «Какой труп?» — удивилась моя мамуся. «Я не слышала, чтобы дедушка засыпал в колодце труп. Да и вообще, он бы давно испортился». «Да зачем тебе этот старый труп?» «Мне ни к чему, я его и не ищу». «Ладно, ладно», — примирительно сказала Люцина. «Труп нам не нужен. Мы хотим раскрыть тайну. Что мы делаем, все равно. Главное, что-то делать, потому что только благодаря этому продвигается дело». «Ага», — подтвердила Тереза. «Уже двое. Отстань. Ты оставишь то, что мы должны отдать порядочным людям? Франек мучается, про душу дяди я вообще молчу. Может, Марк что-нибудь узнал?» Все вдруг вспомнили, что Марек привез какую-то информацию. С искренним облегчением мы оторвались от каторжных работ послушать сенсационное сообщение. Марек согласился рассказывать. Найденного на наших разваленных покойника действительно звали в Турчин. Со дня рождения он действительно жил в Люблине, там же и работал, все его знали, документы он имел настоящие и не был иностранным шпионом. Жил он один, родителей не имел, потому что они умерли. Зато у него было три невесты и мачеха, живущая отдельно. Фамилия Лагевка действительно была девичьей фамилией его матери. «А мать его, кажется, была из этих мест», сообщил Марек с каким-то подозрительным удовлетворением. Во время войны ребенком ее отсюда увезли. Родители ее погибли, но она выжила. Вышла замуж за парня из Люблина, в Люблине и поселилась. Ее родители, кажется, были еврейского происхождения, точнее говоря, ее мать. Отец нет. Отец был нотариусом в Венгрове. «Минутку», — прервала его Тереза. «Я сбилась. Чей отец?» «Этой матери, в девичестве Лагевки». «Дед вашего покойника, он был нотариусом в этих местах и, возможно, вел какие-то дела с вашими предками. В этом что-то есть, поскольку здесь появляются люди из давних времен. Сначала внук Менюшка, теперь внук Лагевки. И все играют в ящик!» Вырвалась у Люцины с нетактичной радостью. «Наверняка проклятие!» «Никакое не проклятие, просто кто-то их тут поджидает». — внесла коррективы моя мамуся. — Еще в те времена они с кем-то поссорились. — Он что, так девяносто лет их и поджидает? — рассердилась Тереза. — Как ты думаешь, кто этот убийца? Замшелый старикашка? — Почему? То были внуки жертва, это может быть внук убийцы. — То есть ты хочешь сказать, что убийца может быть внуком деда? — неуверенно поправила тетя Яде. — Какого деда? «Нашего? Да что ты несешь? Наши деды были порядочными людьми!» – обиделась Тереза. «Оставьте в покое этих дедов!» – потребовала я, потому что в голове у меня все перемешалось. «У каждого внука есть какой-нибудь дед. Убийца тоже чей-то внук, но по этому признаку мы его не узнаем». «А ты хочешь его узнать?» – удивилась моя мамуся. «Зачем тебе такие знакомства?» «Спасите!» — тихо сказала я и временно замолчала. Марк тоже замолчал. Он заглянул в яму, потом оставил нас и начал осматривать территорию. Люцина, осчастливленная обладанием тайной, остановилась на проклятии, все более приближаясь к мысли, будто убийство совершил дух, вампир или другие сверхъестественные силы. Вероятно, какой-то предок превратился в оборотня и теперь отплачивает прижизненные долги. Мрачно настроенная Тереза неохотно признала, что, наверное, мы действительно обладаем чем-то ценным. Это необходимо вернуть, иначе дело дойдет до резни. Появление на сцене нотариуса только ухудшает ситуацию. Тетя Яде, имеющая какой-то отрицательный опыт общения с нотариусами, усердно ее поддерживала. Моя мамуся не обращала внимания ни на оборотня, ни на нотариуса, кроме колодца, ее ничто не интересовало. Тем не менее, суть дела начинала проясняться. В прежние времена должно было что-то произойти, о чем дядя Антон не смог рассказать на смертном ложе, хотя наверняка знал, что это было. Новые потомки, постоянно всплывающие на свет Божий, возможно, тоже знали, но шанса, что они все расскажут, не было. Обязательство распутать дело легло на нас. Его было необходимо исполнить, тем более, что этот таинственный клад отягощал нашу совесть. Допущение, что ценным предметом была утерянная красивая ручка, и именно ее жаждал получить убийца, казалось нам маловероятным. Таким образом, вместо того, чтобы как можно быстрее покинуть место, где появляются труп за трупом, а убийца дышит над ухом, вопреки логике и здравому смыслу, все мы решили остаться на месте. Единодушно, но каждый по своей причине. Люцина опомнилась и начала старательнее дозировать посевы паники, чтобы не переборщить и не спугнуть своих сестер с такого интересного места. Возволнованная образом измученной души дяди Антона, Тереза сломалась и отказалась от протестов Марок не выдал нам своих мыслей, но в бездействии не остался После полудня, без всякого нажима с чьей-либо стороны, он принялся за работу До вечера они с Йендраком вырыли яму глубиной в два метра Камни и разные железки были свалены рядом в живописную кучу — Ну уж этого наш бандит засыпать не сможет, — с удовлетворением сказала моя мамуся, заглядывая вниз. — Сможет, — ответил Марик, помогая Ендраку выбраться наверх, и даже без большого труда. — Как это? И что нам делать? — Ничего. Посмотрим, что сделает он. Ендрак посмотрел на Марика. с ярко выраженной неприязнью и болезненно скривился. Тетя Ядя стала спиной к заходящему солнцу и сделала несколько снимков. Моя мамуся снова заглянула в яму. «Столько выкопали!» — вздохнула она. «Что бы придумать?» «Мы хотели поставить ловушку!» — вспомнила Люцина. «Для мышей?» — заинтересовалась тетя Ядя, закрывая фотоаппарат. — И крыс! — злорадно пробурчала Тереза. — Не знаю, что вы хотите здесь оставить, разве что волчью пасть, или как это там называется. — Волчьих у нас нету, — оживился Йендрак. — Есть только на зайцев. Но не говорите отцу, он меня когда-то за них поколотил, но они все равно не подойдут. — Так может, волчью яму? — предложила моя мамуся. — Как раз над волчьей ямой ты и стоишь. «Давайте же что-нибудь придумаем!» — упрекнула я их. Соответствующую ловушку так никто и не придумал, поэтому было выдвинуто предложение охранять яму всю ночь. Очень сильно протестовали только два человека — Марок и Тереза. «Ну и идиотки!» — кричала Тереза, стуча себя кулаком по лбу. «У вас ум за разум зашел. Бандит поубивает вас так же, как убил этого, как его там, внука, нотариуса. Как надо хлопнуться головой, чтобы лезть ему в зубы?» «Какие зубы он не кусается?» Марок внимательно посмотрел на Терезу. «Не может быть и речи. Я не буду охранять вас тут до утра, мне тоже надо выспаться. Нас охранять не надо, только колодец». — поправила его Люцина. — Вот именно! А утром найдем новый труп? — Ох, и что это он стал таким трусливым? — недовольно сказала моя мамуся. — У него одного осталось немного ума! — крикнула Тереза. — Да! Ум! Ха-ха! Столько работы испортить! Половину колодца вырыли, а дурацкий бандит засыплет! — Вы. «Конченные кретинки! Неужели вам непонятно, что он вас поубивает?» «Меня он не убьет!» — решительно сообщила Люцина. «Отчего это? Ты с ним договорилась?» «Нет, но я спрячусь. Я вовсе не собираюсь шастать у него под носом. Он меня вообще не увидит». «Здорово!» — похвалила ее моя мамуся. «Я тоже спрячусь». Тереза начала стонать и хвататься за голову. и что с того что ты спрячешься идиотка ты будешь спрятана а он засыплет колодец а как только ты ему покажешься люцина презрительно пожала плечами моя мамуся легкомысленно фыркнула так я и разогналась ему показываться как только я увижу что он пришел я его испугаю как обыкновенно зарычу на него вот так у, -у, -у! «Вот посмотрите, как он побежит!» «Матерь Божья!» — сказала смертельная испуганная Тереза. «Мысль показалась мне не такой уж и плохой, и я решила подключиться к этим пряткам. Будет темно, но луна немножко светит, спрячусь в машине, увижу чужого человека и начну сигналить». Тетя Ядя разорвала союз с Терезой и дрожащим голосом выразила желание вступить в Лигу пряток. Марек некоторое время выглядел так, будто для производства нового трупа никакого бандита уже не понадобится, но внезапно изменил решение. Он обреченно посмотрел на нас и махнул рукой. «Ладно, черт с вами, но при условии, что я назначу очередность этих пряток. и никто не имеет права высовываться дальше коровника. Можете смотреть со двора». Тереза и тетя Яде пошли в первом эшелоне. Укрытие они себе нашли в садике возле дома под кустом сирени. Место показалось им безопасным, потому что садик был окружен изгородью, родственники спали поблизости за открытыми окнами, а от опасной зоны их отделяли часть двора и коровник. и действительно они вернулись живыми. Я сидела свое в машине, вдыхая запахи ночи, соединенные с запахами из хлева, глядя на проход между коровником и конюшней. Луна светила ярко, в селе изредка потявкивали собаки, на лугу квакали лягушки, а в хлеву терлись и брецали цепями коровы. Больше не происходило ничего, царило полное спокойствие. В конце концов я разбудила Люцину и отправилась спать. Перед рассветом в курятнике возник дикий переполох. С ужасным шумом из него повыскакивали все куры, утки и гуси. Весь дом поднялся на ноги. Толкая друг друга, мы выскочили во двор. С соскочил ендрак, вооруженный граблями. Птица летала по двору, рассыпая перья. Из курятника, слегка припорошенная по со сломанной жердью в руке вышла моя мамуся. «И что это вас всех принесло?» — нетерпеливо спросила она. «Сейчас я сторожу, никто не просил вас просыпаться!» Прошло довольно много времени, прежде чем нам удалось узнать, что моя мамуся решила спрятаться в курятнике, где споткнулась о невидимой в темноте тазик. С размаху свалившись на насест, вместо бандита она смертельно перепугала птицу и всех родственников. Инспекционная проверка колодца позволила узнать, что, несмотря на такую прекрасную охрану, он обмелел почти до половины метра. — Можно узнать, где ты пряталась? — сладко спросила Тереза, поворачиваясь к Люцине. — Коровники, — пробурчала Люцина. я тоже повернулась к ней с большим интересом. Единственно правильное место. И что ты видела? Не скажу. Не хочу выражаться. Так, может, что-нибудь слышала? Конечно. Коров. Они терлись, шелестели, сопели и звенели. Так какого черта ты вообще туда полезла? Не выдержала Тереза. Чтобы спрятаться. «И чтобы увидеть бандита!» «А он тоже должен был прийти в коровник, ты с ним договорилась?» Прижатая к стене, Люцина призналась, что еще днем высмотрела в коровнике щель между досками. Через эту щель она хотела наблюдать за территорией между колодцем и развалинами, однако щель куда-то подевалась. В темноте она не смогла найти нужные доски и все время потратила на выдалбливание другой щели. Насквозь она проковыряла как раз тогда, когда закончилось дежурство. «Хорошее ты себе место нашла!» пренебрежительно фыркнула Тереза. «Может, ты нашла лучше?» «Конечно, лучше! Во всяком случае, мы кое-что видели!» «Да!» взволнованно подтвердила тетя Яде. «Возможно, что это был он! Этот бандит!» «Как это? И вы только теперь вспомнили?» Тереза и тетя Яде... Торжественно подтвердили, что они единственные добились успеха, причем раньше не отдавали себе в этом отчета. Незадолго до наступления темноты они видели какого-то мужика, который перешел через дорогу и отправился на луг. Что он делал потом неизвестно, однако возможно, что он вернулся и завалил колодец, используя заточение люцины в коровнике. До этого он лазил и исследовал ситуацию. Рассказ о действиях мужика прервал Марек. «Успокойтесь, этим мужиком был я», — равнодушно сказал он. «Я хотел бы задать вам один вопрос». «Ну, знаешь», — обиделась тетя Яде. «А я еще удивлялась, как это ты согласился на дежурство», — закричала я. «Я должна была догадаться». «И что?» — заинтересовалась Люцина. «Ты что-нибудь видел?» «Ничего особенного, я хотел бы задать вам, я больше сторожить не буду!» Внезапно сообщила Тереза. «Что бы он из меня дурочку делал?» «Это он делал из всех нас. Чем тебе плохо?» Успокоила ее моя мамуся. «Я хотел бы услышать от вас ответ на один вопрос!» Повторил Марик измученным голосом. «Если состоится конференция, то я сяду», — уведомила нас Люцина. «Проводить совещание стоя я не намерена». Она оглянулась, нашла половинку донышка от бочки, положила ее на камни и уселась. Мы последовали ее примеру, используя в качестве кресел разнообразные предметы. Марек остался стоять над ямой. «Могу я у вас узнать?» — начал он. «Не толкай меня!» Заворчала моя мамуся на Терезу. «У меня доска кончается!» «Кто толкается? Это ты меня толкаешь! Я и так на краешке сижу!» «Попробуй сесть на задницу!» — подсказала Люцина. «Нет, я этого не вынесу!» — сказал Марок с ярко выраженной яростью. «Вот-вот!» — услужливо подтвердила Тереза. «Я об этом и говорю!» «Вы ему разрешите, наконец, задать свой вопрос?» Не выдержала тетя Ядя. Мне интересно, что он хочет узнать. «Говори не обращай внимания на мелочи», — посоветовала я. «Если они не расслышат, я им потом повторю. Порядка все равно не дождешься». Марек вздохнул и посмотрел в яму. «Я хотел бы знать, зачем вы, собственно, раскапываете этот колодец?» Некоторое время царило молчание. «Там было... «Очень хорошая вода», — неуверенно отозвалась моя мамуся. «Дед уронил туда золотые часы», — таинственно произнесла Люцина. «Их стоило бы достать». «А может, у бабушки порвалось жемчужное ожерелье?» — ядовито сказала Тереза. «Его тоже стоит достать». «А знаете, это прекрасная мысль», — похвалила я их, прежде чем Марек успел открыть рот. «Должны же мы что-то говорить, когда нас спросят, какого дьявола мы раскапываем колодец!» «Как это? Ведь Марок как раз и спросил!» — напомнила удивленная тетя Яде. «Мне кажется, что вы говорите какие-то глупости!» Марок оторвал взгляд от ямы и посмотрел на нас. «Конечно!» — согласился он. «Это может пригодиться!» «Нет сомнений, что кто-нибудь поинтересуется. Мой вопрос был риторическим. Я знаю, что вы рассчитывали заманить врага, но мне интересно, можно ли его заманить чем-то другим? Или он интересуется только колодцем? Или мешает любым действиям?» «Спроси у него», — доброжелательно посоветовала Люцина. «Я уже думала разобрать коровник, но коровы мешают», — одновременно ответила я. Ты придумал, как проверить? Нет. У меня есть идея ловушки, но про это после. Не приходило ли вам в голову, что должна быть причина, по которой именно здесь нам вставляют палки в колеса? Приходило. Мы и хотим отгадать эту причину. Живо ответила Люцина. Мы с самого начала знаем, что существует какая-то тайна. Вот именно. Был разговор о каком-то потерянном имуществе. Отец Франока дал понять, что что-то, что необходимо отдать, находится здесь. «Где? Не в колодце же!» «К чему ты клонишь?» — неуверенно спросила я. «К тому, чтобы соединить одно с другим, оставить в покое этот колодец и начать раскапывать, например, развалины. Быть может, тут действительно что-то было спрятано. Начнем это искать осмысленно, а при случае увидим, что сделает наш противник». «В этих развалинах, кажется, есть подвал?» «В подвале ничего нет». Категорически остановила его моя мамуся. «Я знаю этот подвал отлично. Все мы игрались там в детстве, Франек тоже знает. Там никогда ничего не было». «Откуда вы знаете?» «Сама видела». «Но это могло быть спрятано давно, замуровано». «Ничего там не замуровано, один камень. И если я говорю, что видела, значит, видела». «Перестаньте ссориться!» Решительно потребовала я. «Здесь надо использовать дедуктивный метод. Где бы тебе показалось логичным спрятать что-нибудь в те времена? Спрятать безопасно!» «Ну не в колодце же!» Раздраженно огрызнулся Марк. «А где?» «В разных местах. Замуровывали в склепах, в подвалах, закапывали в землю. В колодце, по-твоему, наиболее бессмысленно?» «Конечно!» «В таком случае моя мамуся права». «Вот, пожалуйста!» Победоносно заметила моя мамуся. «Сидеть тихо, а то я тебя спихну!» Прикрикнула на нее Тереза. «Если мы хотим отгадать, что давным-давно могли сделать наши родственники, мы должны принять действия наименее логичные и наиболее бессмысленные», продолжила я с вдохновением. «Если что-то и есть в нашей семье, — что, как сам видишь, дожила до сегодняшних дней. Так это то, что мы всегда поступаем не так, как того требует здравый смысл. Даже во время последней войны моя бабка загнала всю семью под снаряды. Все люди бежали в одну сторону, а наша семья в другую, как раз туда, куда падали снаряды. Я уже и не вспоминаю про другие случаи. Если здесь что и спрятано, то спрятано абсолютно бессмысленно. правда, эта удивительная особенность переходит из поколения в поколение по женской линии, но я обращаю ваше внимание, что в этом фарсе замешана моя прабабка. То есть, хоть здесь и собственность прадеда, но женская линия тоже имела право голоса. Она не так уж и глупо говорит, похвалила меня Люцина. Интересно, откуда это все взялось? Марокам, казалось, убедили не полностью. Он, задумавшись, посмотрел на нас, потом в яму, потом вдаль. Даль, по-видимому, что-то ему сказала, потому что он вдруг принял решение. Ладно, черт с вами. Раскопаем до конца и успокоимся. Про ловушку я расскажу дома. Для ловушки был необходим фотоаппарат со вспышкой. Аппарат был у тёти Яди, а вспышку я могла позаимствовать у приятелей в Варшаве. Местом дежурства была выбрана крыша коровника. На балках под крышей необходимо было сделать помост, в крыше дыру, через дыру высунуть, соответственно, нацеленный фотоаппарат, подождать, пока придет противник, и снять его за работой. Пойманному на горячем бандиту можно будет задать несколько вопросов. За изготовление помоста и дыры марок принялся сразу. За вспышкой я могла поехать только через три дня. Была пятница, на следующий день приходился выходной, и я знала, что до самого понедельника никого из друзей дома не застану. Я предложила пока вытянуть на крышу коровника электрический провод, прицепить к нему соответствующую сильную лампу и зажечь ее в нужный момент. Идея отпала из-за отсутствия сильной лампы. Дома у Франека были только сотки, а в магазинах в Венгрове только на 60 ватт. В другие магазины я успела только после закрытия. Кроме того, Марек настаивал на вспышке, утверждая, что простое наблюдение за противником ничего нам не даст, надо добыть его фотографию, которая потом станет вещественным доказательством. Я начала подозревать, что он знает что-то еще. Ночная прогулка под видом «мужика», принесла какие-то результаты, и, быть может, он даже кого-то видел. Франк переносил наше приготовление с ангельским терпением, а, узнав о результатах нашего обсуждения, проникся слабой надеждой. Хотя сокрытие чего-либо в колодце казалось ему мыслью достаточно идиотской, нельзя было исключать, что в густом мраке тайны блеснет светлый лучик. Он решил принять участие в мистификации и предложил работать в ночь в субботы на воскресенье. В воскресенье, конечно, тоже можно, но лучше не надо, потому что это произведет сенсацию. Все село будет тыкать в нас пальцами. Но до субботы он успеет все засыпать, — обиделась моя мамуся. И что, начинать сначала? Суббота завтра, — едко заметила Тереза. Ну и что? У него будет целая ночь. Франек махнул рукой. Пусть заваливает, черт с ним, втроем раскопаем. «Будет темно?» — предостерегла Люцина. «Он может вас поубивать. Всех троих? Он с автоматом придет. Все равно нам придется меняться, один всегда будет на чеку». «Если бы он не завалил все сегодня, и ночи бы не понадобилось», — вздохнул Ендрак. «Хватило бы пары часов после рассвета, и все. Начинать лучше с вечера. Мы присветим немного». Хит лампы и слабые, но что-то дадут. У меня где-то валяется кусочек провода, подключим. Марок неожиданно поддержал Франка. По его мнению, предстоящий завал колодца не имел никакого значения. Они справятся со всем его содержимым, поэтому можно предоставить преступнику свободу действий. Несомненно, он старался избавиться от родственников, чтобы оставить себе свободу действий. Я была уверена, что он собирается затаиться в темноте и поймать негодяя собственноручно, не причиняя ему большого вреда, поскольку пока не было доказано, что убийца и вредитель — одно и то же лицо. Один человек мог совершать преступление, а другой — заваливать яму. Моя мамуся больше не отозвалась ни словом, исчезла с горизонта и появилась только за ужином. Люцина присмотрелась к ней и быстро повернулась ко мне. «Боже мой!» — сказала она паническим шепотом. «Твоя мать что-то задумала. Посмотри на нее!» В глазах моей мамуси появился шельмовской блеск. На лице ее отражалась плохо скрываемая радость. Оживленная и довольная, она уселась за стол. «Что-то она натворила!» — озабоченно решила я. Как бы узнать, что она наделала, прежде чем проявятся результаты? «Попробуем дипломатично». Ничего не вышло. Осторожные вопросы и очень дипломатичные предположения не дали никаких результатов. Моя мамуся с невинным удивлением отпиралась от всего. Только Ендрак, который пришел на кухню последним, дал нам почву для размышлений. Он так обескураженно смотрел на мою мамусю, что после ужина мы с Люциной взяли его в оборот. «Тетя запретила мне говорить». но я все равно не знаю, в чем дело, — обеспокоенно сказал он в ответ на наши нервные вопросы. Она попросила меня нарубить деревяшек. Что попросила? Деревяшек нарубить. Каких деревяшек? Для чего? Откуда я знаю, для чего? Попросила нарубить чурочек и застрогать их с двух сторон. Ну, я нарубил и застрогал. И что она с этим сделала? Ничего лежат кучи у сарая, ей богу, зачем они ей не знаю. Мыслецы не переглянулись. Замыслы моей мамуси были непонятны. Она могла запланировать для себя костер, но зачем для костра заструганные чурки? Если бы она разбросала их возле колодца, был бы шанс, что преступник о них споткнется, но у сарая. На всякий случай. Мы решили только притвориться, что идем спать, а на самом деле следить за моей мамусей, которая, в свою очередь, притворялась занятой чтением. Она читала книжку до тех пор, пока не решила, что все уже спят, после чего тихонько встала, выскользнула во двор и скрылась в тени сарая. Мы с Люциной подглядывали за ней, высунувшись из окна на кухне, если вытаращивание в темноту можно назвать подглядыванием. Мы услышали тихий скрип двери сарая, какой-то шелест, звук легкого постукивания дерева по дереву, и, наконец, все затихло. «Ради всего святого, что она там делает?» — шепнула я. «Надо бы посмотреть, а то этот бандит ее убьет. Я пойду вокруг коровника и зайду ей с тыла». «Иди». «Я подожду здесь, только смотри, чтобы он тебя не прихлопнул!» В результате на проказы моей мамуси нарвался Марк. Прежде чем в темноте, едва рассеиваемой слабым светом месяца, я успела на цыпочках обойти вокруг курятника, сеновала и сарая, миновав заросли крапивы и осота на краю луга, моя мамуся все прояснила. Что-то грохнуло по стене коровника. Марк, ожидающий там бандита, успел уклониться в последнюю секунду. Дало это ему немного, поскольку в следующее мгновение что-то просвистело над его головой, затем в стену бабахнули два следующих снаряда. Марк исполнил классическое «ложись» и залег под стеной, не понимая, откуда берутся залпы с той стороны и кто их производит, если выслеживаемый негодяй находится в противоположном направлении. В этом он был уверен, поскольку дождался появления в районе развалин черного силуэта, который, крадучись, направился к колодцу. Марок прокрался через двор, намереваясь затаиться за углом коровника, и тут появился новый враг. Снаряды стучали по стене, некоторые перелетали коровник, и с шелестом скрывались в темноте, и из темноты раздался короткий стук камней и звук удаляющихся шагов. Энергичный обстрел над головой не позволил марыку кинуться за ними. Когда, вопреки стараниям, свалившись в крапиву и какую-то яму, я, наконец, добралась до места сражения, за сараем уже царила тишина. Скрип и удар двери указали, что кто-то забаррикадировался изнутри. Я споткнулась и свалилась на Марека. «Что ты тут делаешь, черт возьми!» Дико зашипел он. «Посвети», — попросила я слабым голосом, предчувствуя самое плохое, догадываясь, в чем тут дело. Марк щелкнул фонариком. В кругу света я увидела низкий березовый пенек, о который споткнулась, а вокруг него рос сыпь в форме веретена. Двери сарая опять скрипнули, открылись, и в свете фонаря показалась моя мамуся. с дрыном в руке. «Ну как?» — весело спросила она. «Он испугался?» Марок некоторое время смотрел на нее. «Не знаю, как он, а я точно». «Я должна была раньше догадаться». Разочарованно сказала я. «Эти обструганные чурки... Может, это и удивительно, но правда, моя мамуся в молодости великолепно играла в чижика». Я знала про это, неизмеримо этим гордилась и неоднократно хвасталась. Я должна была сразу догадаться, для чего ей могут понадобиться деревяшки, заостренные с двух сторон. Она еще не утеряла старых талантов. «Я хотела в него попасть», — призналась она нам. «Он бы мне ничего не сделал, я бы закрылась в сарае на крючок. Я в него не попала». «Не знаю». ответил Марк странным голосом. «Может, он был далековато?» «Как далековато? Я видела его здесь, он прыгал прямо у этой стены». «Здесь, у этой стены. Как раз был я. В меня вы почти попали, да». Люцина, как ошалевшая змея, шипела в кухонное окно, требуя нашего возвращения домой и объяснения событий. Моя мамуся, озабоченная и обиженная, объясняла, что рукой так далеко она добросить не может, а методом чижика могла поразить противника, оставаясь на безопасном расстоянии от него. «Я думаю, что коров ты тоже перепугала», — упрекнула я ее. «Свиней!» — поправила Люцина. «Даже здесь было слышно, как они подпрыгивают и визжат. Я думала, вы там в хлеву друг другу убиваете». «Была возможность его поймать!» — горько сокрушался Марк. «А теперь все!» «Мама, ради бога, оставьте этот дрын!» «А я на всякий случай еще посторожу!» «Хотя очень сомневаюсь, что он сегодня вернется. Шанс мы упустили!» «Зато он не засыпал колодец!» Победно сказала моя мамуся, тщательно пряча дрын за кухонный буфет. Во дворе радостно и добродушно затявкал пистолет, который только что вернулся со свидания. Я снова открыла уже закрытое окно. «Дурачок», — сказал я ему, — «если бы ты был здесь раньше и охранял дом, как положено порядочной собаке, у тебя была бы возможность налаяться вдоволь».